Одинокий столяр. Юго-запад волшебной страны населяли живуны. Робкие и милые человечки, у которых взрослый мужчина ростом не превышал восьмилетнего мальчика из тех краев, где люди не знают чудес. Повелительницей голубой страны живунов была гингема, злая волшебница, обитавшая в глубокой темной пещере, которой живуны боялись приближаться. Но среди них, ко всеобщему удивлению, нашелся человек, построивший себе дом неподалеку от жилища колдуньи. Это был некий Урфин Дюс. От своих добрых, мягкосердечных соплеменников, Урфин еще в детстве отличался сварливым характером. Он редко играл с ребятами, а если вступал в игру, то требовал, чтобы все ему подчинялись, и обычная игра с его участием оканчивалась дракой. Родители Урфина умерли рано, и мальчика взял в ученики столяр, живший в деревеньке какие-то, Подрастая, Урфин становился все неуживчивей, и когда изучил столярное ремесло, то без сожаления покинул своего воспитателя, даже не поблагодарив его за науку. Однако добрый ремесленник дал ему инструменты и все необходимое для начала работы. Урфин стал искусным столяром, Он мастерил столы, скамейки, сельскохозяйственное орудие и многое другое. Но, как это ни странно, злобный и сварливый характер мастера передавался его изделиям. Сделанные им вилы старались боднуть своего владельца в бок. Лопаты колотили по лбу, Грабли норовили зацепить за ноги и опрокинуть. Урфенджюс. Лишился покупателей. Он стал делать игрушки. Но у вырезанных им зайцев, медведей и оленей были такие свирепые морды, что дети, взглянув на них, пугались и потом плакали всю ночь. Игрушки пылились в чулане Урфина. Никто их не покупал. Урфин Джус разозлился. Забросил привычное ремесло и перестал показываться в деревне. Он стал жить плодами своего огорода. Одинокий столяр так ненавидел своих сородичей, что старался ни в чем не походить на них. Живуны жили в круглых домиках голубого цвета со остроконечными крышами и хрустальными шариками наверху. Урфин Джус построил себе четырехугольный дом, выкрасил его в коричневый цвет, а на крышу посадил чучело орла. Живуны носили голубые кафтаны и голубые ботфорты, а кафтан и ботфорты Урфина были зеленого цвета. У живунов шляпы были остроконечными, с широкими полями, а под полями болтались Серебряные бубенчики. Урфин Чус терпеть не мог бубенчиков и ходил в шляпе без полей. Мягкосердечные живуны плакали при всяком случае, а в мрачных глазах Урфина никто никогда не видел слезинки. Живуны получили свое прозвище за то, что их челюсти постоянно двигались, как будто что-то пережевывая. Была такая привычка и у Джуса, но он, хотя и с большим трудом, отделался от нее. Урфин по целым часам гляделся в зеркало и при первой же попытке своих челюстей приняться за оживание тотчас останавливал их. Да. Большая сила воли была у этого человека, только, к сожалению, он направлял ее Не на добро, а на зло. Прошло несколько лет. Однажды Урфин Джус появился у Гингемы и попросил старую колдунью взять его в услужение. Злая волшебница очень обрадовалась. В продолжении столетий ни один живун не вызывался добровольно служить Гингеме, и все ее приказания исполнялись только под угрозой кары. Теперь у колдуньи появился помощник, с охотой исполнявший всевозможные поручения. И чем неприятней были для живунов распоряжения гингемы, тем с большим усердием передавал их Урфин. Угрюмому столяру особенно нравилось ходить по деревушкам голубой страны и налагать на жителей дань. Столько-то и столько-то змей, мышей, лягушек, пиявок и пауков. Живуны ужасно боялись змей, пауков и пиявок. Получив приказ собирать их, маленькие робкие человечки начинали рыдать. При этом они снимали шляпы и ставили их на землю, чтобы бубенчики своим звоном не мешали им плакать. А Урфин смотрел на слезы своих сородичей и злобно хохотал. Потом на назначенный день являлся с большими корзинами, собирал дань и отвозил ее в пещеру Гингемы. Там это добро либо шло в пищу колдуньи, либо употреблялось на злые волшебства. В тот день, когда домик Элли раздавил Гингему, Урфина не было возле колдуньи, он ушел по ее делам, В отдаленную часть голубой страны. Известие о гибели волшебницы вызвало у Джуса и огорчение, и радость. Он жалел, что потерял могущественную покровительницу, но рассчитывал воспользоваться теперь богатством и властью волшебницы. В окрестностях пещеры было безлюдно. Элли с Татошкой ушли в изумрудный город у Джуса. Появилась смысл поселиться в пещере и объявить себя преемником Гингемы и повелителем голубой страны, ведь робкие живуны не сумеют этому воспротивиться. Незадымленная пещера со связками копченых мышей на гвоздиках, с чучелом крокодила под потолком и прочими принадлежностями волшебного ремесла выглядела такой сырой и мрачной что даже Урфин содрогнулся. Бррр, пробормотал он. «Жить в этой могиле?» «Нет уж!» «Благодарю покорно!» Урфин начал разыскивать серебряные башмачки колдуньи, так как знал, что гингема дорожила ими больше всего. Но напрасно он обшаривал пещеру, башмачков не было. Фух. Насмешливо раздалось с высокого насеста, и Урфин вздрогнул. Сверху на него смотрели глаза филина, светившиеся желтым светом во мраке пещеры. — Это ты, Гуам? — Не Гуам, а Гуама-Колотокинт, — сварливо возразил тщеславный филин. — А где другие филины? — Улетели. А почему ты остался? А что мне делать в лесу? Ловить птиц, как простые филины и совы? Фи! Я слишком стар и мудр для такого хлопотливого занятия. У Джуса мелькнула хитрая мысль. Послушай, гуам. Э, филин молчал. Гуамака... Ко... Молчание. Гуама колотокин. «Слушаю тебя», — отозвался Филин. «А хочешь жить у меня? Я буду кормить тебя мышами и нежными птенчиками». «Недаром, конечно», — буркнула мудрая птица. «Люди, увидев, что ты мне служишь, посчитают меня волшебником». «М -м -м, «Неплохо придумано», — сказал Филин. И для начала моей службы скажу, что ты напрасно ищешь серебряные башмачки. Их унес маленький зверек неизвестной мне породы. Зорко оглядев Урфина, Филин спросил. — А когда ты начнешь есть лягушек и пиявок, что? — удивился Урфин. — Есть пиявок? Зачем? Затем, что эта пища положена злым волшебникам по закону. Помнишь, как добросовестно Гингема ела мышей и закусывала пиявками? Урфин вспомнил и содрогнулся. Еда старой волшебницы всегда вызывала у него отвращение. И во время завтраков и обедов Гингемы он под каким-нибудь предлогом уходил из пещеры. — Послушай, Гуама, гуама Колотакинт, заискивающе сказал он. — А нельзя ли обойтись без этого? — Я тебе сказал, а дальше твое дело! — сухо закончил разговор Филин. Урфин со вздохом собрал кое-какое имущество колдуньи, Посадил Филина на плечо и отправился домой. Встречные живуны, завидев мрачного Урфина, испуганно шарахались в сторону. Вернувшись к себе, Урфин зажил в своем доме с Филином, не встречаясь с людьми, никого не любя, никем не любимый.